Глава тринадцатая Когда за Виктором и его учителем закрылась дверь, патриарх перевел взгляд на главу своей разведки. Тот спокойно встретил его взгляд. Слишком спокойно. Уж патриарх своих ближников узнал. Нобу повернулся патриарх к своему помощнику. — Благодарю, ты свободен. Жду протокол встречи через три часа. — Да, господин, — слегка поклонился помощник. Затем он встал и вышел из кабинета. Патриарх и глава рода Боло остались наедине. «И чем же тебе так не угодил Виктор?» — задумчиво начал патриарх. Он понимал, что Боло не ответит, однако и молчаливая реакция, если она будет, может многое сказать. «Его род уничтожен», — продолжил патриарх. «Все их активы и капиталы остались в клане. Мальчишка сейчас никто». «Эй, не надо кивать на иксар, один единственный сильный маг не сравнится с мощью клана». «Ну, гений, да. Даже не то чтобы ущербный, как выяснилось. Только гений он в магии, а два ярких таланта редко уживаются в одном человеке. И значит, вряд ли мальчик сможет поднять свой рот, так и будет прозябать в нищете». «Чего ты так на него ополчился?» Глава Родоболу молчал он тоже неплохо знал своего непосредственного начальника понимал когда тому нужно дать выговориться к тому же сейчас было был не в том положении чтобы вести себя по прежнему свободно патриарх и так не спустят ему с рук покушения на виктора не стоило усугублять ситуацию что то ты мне не нравишься в последнее время харид излишне мягко произнес патриарх обещал дочку от виктора убрать не убрал «Помощь с дискредитацией гения на приеме предложил. Помог так, что лучше бы не вмешивался. Теперь еще и самого мальчишку зачем-то решил убрать, хотя я прямо говорил, что у меня есть на Виктора планы». «Что происходит, Харид?» «Род превыше всего», — ровно ответил глава рода Було. «Ой, как удобно», — хмыкнул патриарх. «Дочку ты из дома выгнал тоже в интересах рода?» Это мои дела и Шира, холодно сказал Було. В мою семью не позволю лезть никому. А мальчику позволил, заметил патриарх. Було едва заметно прищурился. Чем же он тебе все-таки так мешает? Вновь задумчиво протянул патриарх рассеянно блуждая взглядом по стене кабинета. Тем же, чем мешал род Домар, патриарх. Остро глянул на Боло, но тот сидел с каменным выражением лица. «Ты хочешь меня в чем-то обвинить, Иширо?» — ровно поинтересовался Боло. Глава разведки, который не способен выполнить две простейшие задачи подряд, словно бы не услышав его, продолжил Патриарх. Глава той самой разведки, которая не нашла ни единого признака потери или кадровых перестановок у наших врагов или конкурентов после бойни в поместье Дамар. Глава разведки, который решил устранить фигуру, нужную клану. Многовато просчетов, связанных с одной и той же темой, ты не находишь. Глава рода Булона напрягся. Это уже не просто рассуждение, которое иногда в кругу своих ближников любил вести вслух патриарх. И дело даже не в наказание за покушение на мальчишку. Тут, как бы до обвинения в измене клану, дело не дошло. И знаешь. «Все становится на свои места», — впился глазами в подчиненного патриарх. «Если предположить, что штурм поместья Дамар прикрывал именно ты», — на лице Булони дрогнула ни одна мышца. «Ты это серьезно?» — через пару секунд ровно спросил он. Патриарх встал из-за стола для совещания дошел до своего рабочего стола и достал что-то из ящика. Вернувшись, он демонстративно положил на стол для совещаний артефакт определения лжи. Даже по внешнему виду было понятно, что этот артефакт куда более дорогой и навороченный, нежели та модель, которую недавно купил Виктор. «Скажи это прямо, Харит потребовал патриарх, нависая над столом. «Скажи, что ты не имеешь никакого отношения к уничтожению рода Дамар!» «Ты уже проверял меня. Не впечатлился его представлением было. Но могу повторить еще раз. Я не отдавал никаких приказов, связанных со штурмом поместья Дамар. Я не помогал провести чужаков в клановый квартал. Я не знал о штурме до тех пор, пока эта информация не пришла по рабочим каналам. «Нет, Харит!» — расплылся в кровожадной улыбке патриарх. «Я тебя просил сказать, не это!» Глава рода Було молча смотрела ему в глаза. Вся таки это ты!» — с горьким удовлетворением сделал вывод патриарх. «И нашел ведь способ зазранец «Зачем, Харит? Зачем?» Бало бросил мимолетный взгляд на стену кабинета за спиной патриарха. Там с каждой секундой все ярче проступали рунные вязи. Именно для переключения защиты в активный режим, а вовсе не за артефактом определения лжи, патриарх ходил к своему столу. Рангами они были равны, однако биться с хозяином в его же доме дохлый номер, это Було понимал. Даже если он каким-то чудом одолеет самого патриарха, из резиденции его не выпустят. А приговор уже вынесен. «Ты предельно паршивый руководитель клана Ишира», — почти равнодушно сообщил Боло. «Ты даже не замечаешь, как твои подчиненные скатываются на дно». Я на квартиру для старшей дочери копил три года. Я и Шира, я глава рода, глава клановой разведки, вынужден откладывать каждую рупию на то, что для тех же домар было банальной повседневностью. Рихард всем своим детям купил квартиру в один год, и этих расходов он даже не заметил. В клане богатеете только вы, ты и твои вассалы, остальные клановые роды скоро скатятся в нищету. Патриарх слушал молча. «Я подарки детям на дни рождения вынужден включать в родовой бюджет и буквально выкраивать оттуда деньги», — все больше распалялся Боло. «Мне прием по случаю становления старшей дочери мастером такую дыру в бюджете пробил, что я ее до конца года не закрою. И это клан. Вот ради этого мы подчиняемся общему распорядку и жертвуем интересами рода». — Заговор, — довольно покивал Патриарх. — И кто еще вместе с тобой запачкался? — Никто, — ровно ответил Було. — И снаружи виновников можешь не искать. Все это придумал и осуществил я. Твой сын стал бы лучшим главой клана, чем ты. Он хотя бы не такой жмот. Патриарх смерил нечитаемым взглядом человека, которого он считал не только своей правой рукой, но и своим другом. — Значит, все-таки я твоя цель, — сделал вывод Патриарх. Ты. Уже спокойно подтвердил было «Ни на твой род, ни на твой клан я не покушался. Я радию за благо клана. Без тебя клану стало бы только лучше». Патриарх тяжело вздохнул, вытащил из кармана еще один артефакт и нажал единственную кнопку на нем. Практически сразу дверь кабинета распахнулась, и внутрь ввалились несколько бойцов в полной боевой экипировке и с оружием в руках. «Арестовать!» — кивнул патриарх на главу рода было Харид Боло подозревается в измене клану. С настоящего момента он лишается всех своих привилегий. Временным исполняющим обязанности главы клановой разведки становится его первый заместитель. Глава рода Боло молча встал. «Результаты допроса мне на стол по готовности», — распорядился патриарх. «Да, господин», — склонил голову лидер группы захвата. «Господин Боло, вам придется надеть это». Он достал из кармана разгрузки два широких металлических браслета и протянул их вперед. Боло молча подошел, взял браслеты и защелкнул их на своих запястьях. Лидер группы захвата сделал быстрый жест своим подчиненным, те частично раступились в стороны. Пара оставшихся в коридоре бойцов развернулась и двинулась прочь. За ними пошел глава рода Боло. Еще двое сопровождали арестованного по бокам. Лидер с последним бойцом группы захвата замкнули коробочку. Патриарх проводил взглядом процессию и обессиленно рухнул в ближайшее кресло. Такого итога разбирательства он точно не прогнозировал. Когда мы вышли на клановую стоянку, Эксара отряхнулся, как пёс от воды. «Вот за это я и не люблю кланы», — покосившись на меня, сказал он. «Банка с пауками». «Люди разные, и кланы разные», — пожал плечами я. Эксара вопросительно посмотрел на меня. «Вчера был на приеме у Дайхи», — слегка улыбнулся я. «У них даже атмосфера другая. Говорят, они дружные, и это действительно чувствуется». «Да прав ты, прав», — поморщился Эксара. «Просто я не хотел адрес нахаять твоих». Я бросил на него насмешливый взгляд. «Пока еще твоих клановцев», — поправился Эксара. Я молча кивнул в ответ. «Корректности моему учителю не занимать». «Нет, ну да чего же мерзкий клан!» — с чувством выдохнул Эксара. «И угораздило же твоего деда дать вассальную клятву именно Шичи». Я посмотрел на него с интересом. Моему предшественнику эту историю не рассказывали. Но время и место для расспросов было крайне неподходящее. «Так ты на чем приехал?» — встрепенулся Эксара. Я указал на свою машину. «Отпускай своего человека, поедешь со мной», — заявил он. «Куда?» «На полигон. Надо...» «Размяться!» Он явно хотел сказать «сбросить пар», но опять же не стал. Эксара не хуже меня понимал, что клановая стоянка полностью контролируется кланом, и любое слово, сказанное здесь, дойдет до ушей патриарха. Я бросил взгляд на часы. «Занят?» — тут же пошел на попятную Эксара. «Я не настаиваю. Просто прикидываю», — покачал головой я. «У меня вечером встреча, но до нее еще полно времени». «Отлично, поехали!» — повеселел Эксара. «Минуту». Кивнул я и направился к своей машине, чтобы отпустить Тахира. Когда я сел в машину Эксара, тут уже поднял затененное стекло, отделившее салон от водителя. Машина тронулась, Мак подцепил небольшую выдвижную панель в подлокотнике своего кресла, потянул ее на себя и нажал несколько кнопок на ней. «Эми», — коротко пояснил он, — «если тут были механические жучки, то сейчас они все сдохли. А артефактные полюбопытствовал я». «А от артефактных я держу изолирующий купол», — хмыкнул Эксара. «Здесь можешь говорить свободно». Я с удивлением бросил взгляд на окно. Даже не заметил, когда его затянула серая пелена. Эксара ни одного лишнего жеста не сделал. Да и форма. Изолирующий купол не зря называется куполом. Эксара же держит его, похоже, несколько в другой форме. Я обвёл взглядом салон. Нигде, кроме стёкол, серой пелены не видно было. Готов спорить, снаружи его тоже не видно. Значит, маг фактически встроил его в тонкое железо кузова. Потрясающе. Это ведь не уровень постижения, вырвалось у меня. «Преобразование», — буднично кивнул Эксара. «У него ещё и название есть», — изумился я. Маг картинно вздохнул. «Уровень преобразования — высший уровень, насколько мне известно», — начал очередную импровизированную лекцию он. «На постижение ты можешь менять параметры. Сделать технику больше или меньше, мгновенно запустить ее с рук или из любой точки видимого пространства. Но, по сути, менять ты ее не можешь». Зеркало всегда останется плоским зеркалом, а огненная стрела — стрелой. Уровень преобразования позволяет менять и силу, уже спущенной с рук техники, и ее конфигурацию, как я сейчас. Ты же оценил форму салона? Я уважительно кивнул. И ведь он проделал это без единого жеста, мимоходом, в процессе разговора или даже нажимания на кнопки выдвижной панели. — И огненную стрелу можно преобразовать в огненный шторм, — задумчиво произнес я. «Верно», — подтвердил Эксера. «По сути, нужды в массе техник одной стихии просто нет. Достаточно одну любую довести до уровня преобразования, и ты сможешь сотворить из этой стихии что угодно». «Об этом наверняка мало кто знает», — предположил я. «Да нет, почему?» — покачал головой Эксера. «Знают. Древние рады, точно. А почему не используют?» Довести до автоматизма или даже до постижения несколько техник куда быстрее и проще, чем одну до уровня преобразования. Я недоверчиво покачал головой. В целом, да, по времени это будет быстрее, согласен, но возможностей, которые даст уровень преобразования, никакой набор жестких техник не даст. Просто невозможно выучить все на все случаи жизни. К тому же, не каждый маг вообще способен добраться до уровня преобразования продолжил Эксара. Раньше его называли «сродством со стихией». Наши далекие предки стремились именно к нему. Но пока один маг искал свою стихию и свое сродство, десяток других обходил его в рангах и боевых возможностях за счет более грубого выполнения техник на автоматизме. Постепенно сродство со стихией стало уделом или самых упертых, или самых талантливых. Маг встретил мой заинтересованный взгляд и усмехнулся. «Я из талантливых», — ответил он на мой незаданный вопрос. «И ты тоже. Преобразование, как специально придумали для абсолютов, нам оно на порядок больше возможностей даёт. И для нас это быстрее, как ни странно. Не сможешь ты довести до постижения все нужные техники всех рангов. Одну-две до преобразования — да». Я благодарно склонил голову. «В том числе и поэтому я принял твой базовый набор», — добавил Эксара. «Огонь, отражение, пространство, дальняя сенсорика и тело. Мне идеально, но хотя бы пересечений нет. И ментальная техника, которую ты так хочешь получить, отлично дополнит твой набор. Освоишь всё до уровня преобразования, и тебе больше никогда не понадобятся другие техники из этих областей магии». Огонь – это огненная стрела, или в свете новой информации атакующие огненные техники в широком диапазоне. Отражение – это зеркало. По сути, защитные техники в разных вариациях. Пространство – это ускорение или физическая работа в пространстве, если в целом. Дальняя сенсорика – это сканирование. Контроль пространства – тоже в широком смысле. Тело – это регенерация, здесь все понятно. Ментал, как внутренняя работа с собственным, да и не только собственным мозгом, в этот набор ляжет отлично, тут Эксара прав. Не хватает только чего-то для тонких и незаметных действий. Тех же диверсий или разведки в условно замкнутых помещениях. Да и очистка от всевозможных чужих маячков, меток и прочей мелкой дряни не помешает. «Воды не хватает», — произнес я. Эксара глянул на меня с интересом, но комментировать расширение набора не стал. «Конденсацию знаешь?» — вместо этого спросил он. Я молча кивнул. Простейшая техника, позволяющая добыть себе кружку воды, хоть в пустыне, была обязательна для изучения всеми бойцами спецподразделений моего мира. Одаренными бойцами, конечно. «Я-я-бери», — посоветовал Эксера. «Очень простая в освоении техника, практически бесполезная в бою, но нам без разницы. Наоборот, упростишь себе жизнь. Главное, чтобы нужная стихия была». Понял, благодарю, склонил голову я.